Глава 5 частьсть 8 Притом, что я глубоко уважаю и люблю господина Гайлофа, ты смеешь называть себя у Амбером. За это ты достоин лишь умереть! Прилевел Манди крепко сжимая описание Гайлофа. У Амбер устремился к старику, а тот в левой руке держал книгу, а правую направил на противника. «Огонь, изжги!» Используя описание Гайлофа, как проводник, он активировал магию. Из руки вышло пламя больше двух хейнов в высоту и сожгло все от пола и до потолка. Слегка опоздавшая за ламбером магия последовала за ним. «Ха-ха-ха-ха! В этом доспехе ты сгоришь, станет твоей могилой!» «Что это за магия?» Удивленно проговорил кто-то из танцующего меча. Обычным магом было далеко до манзии. Время активации, масштаб, силы и продолжительность все было на высоте. Магия, создаваемая из ничего, потребляла очень много маны. Потому в бою многие маги используют землю и ветер. Использующие огонь в основном ограничиваются огненными сферами. Обычный маг, выпуская столько огня, не только лишится всей маны, но и может потерять жизнь. Манзи же использовал в качестве проведника гримуар величайшего злодея и алхимика Гайлофа. Книга была эффективна в сложных магических ритуалах, и как проводник была почти идеальна. Мощь гримуара была очевидна, но еще дело было и в огромном запасе маны самого Манзи. когда простому авантюристу до такого?» Сражаясь с нежитью, фан командовал товарищами, но краем глаза посматривал на Манзи и Ламбера, и от напряжения вспотел. «Понятно, почему это запрещенная магия, пока он столько огня выпускает, к нему не подобраться!» В словах Фанда, было три ошибки. Во-первых, сила Манзи была в некромантии, она не помогала ему остановить вамбера потому ему пришлось использовать что-то еще. Во-вторых, старик никогда не сходил с пути мага, просто он с детства был лишён всего человеческого, а благодаря силе обратился в Азо. И в-третьих, для Ламбера, выступавшего против Манди, пламя было не проблемой. Он уклонился в последний момент, но в движениях не было ни намека на неуверенность. Самым коротким маршрутом он направился к старику. «И это использование писания Гайлофа?» Это оценки Ламбера на лбу старика появились более глубокие морщины. Им овладела злость. Оценку Фанда о магии Манди Аймаги Гайлов и Ламбер рассчитывал совсем иначе. Меч уже был на достаточном расстоянии для удара. Глаза противника встретились. «Позволь мне уничтожить эту книгу». «Чё ж, ты сдохнешь!» Перед Ламбером появился мечник в черных доспехах. Двумя мечами и без головы он занес меч в правой руке. Это был защищавший Манди один из 13 духов мира мертвых, с которым заключил договор Гайлов. Дулахан. Обрушившийся меч остановил удар Ламбера. Дулахан. Шестой из тринадцати духов Гайлофа. Давно не виделись. Их мечи сошлись и стали давить друг на друга. Дулахан использовал два меча и обрушил свои нечеловеческие техники на Ламбера. Мужчина останавливал удары быстрее, чем кто-то слышал удар в стали. Он отразил почти три десятка атак. Даже для генерала Органа победить 13 духов было непросто. Ламбер оттолкнулся от пола и отпрыгнул назад. «Понятно. Ты стал лучше, пока я спал». Дулахан не ответил и лишь приготовил к бою свои мечи. Мечи в руках были разными. В левой руке меч был из дмифрила. Легкий и прочный, тонкий клинок. Он был нужен для быстрых атак. В правой руке был черный дымящийся меч, Это был магический меч из другого мира. Он был сделан из тела Дулахана. Меч был проклят, проникая в плоть, он отнимал жизнь. Главной причиной такого поведения был именно магический меч. В отличие от физического мифрилового меча, этот мог проходить через оружие и броню. От него не было защиты, с одним бы мужчина еще легко справился. Но против двух мечей, которые двигались на огромной скорости, тяжело приходилось даже Ламберу. Манзи использовал Дулахана для уничтожения гильдии авантюристов. Его проклятый меч мог уничтожать даже крупные гильдии. Так Манзи хотел сократить расход маны. К тому же в прямом бою даже он вряд ли бы остался невредим против крупной гильдии. И еще, меч Дулахана не повреждал трупы, что было очень удобно для старика, который собирался их использовать. Для призыва седьмого духа требовался ритуал или плата. И это было опасно для призывателя, потому Манди предпочитал использовать шестого духа. Долхан мог убить своими нечеловеческими навыками любого, он был главной силой старика. Однако дух был слишком силен, и обычно Манди использовал его как последнее средство защиты, с тех пор как старик заводил писанием Гайлофа. Благодаря Долхану его жизнь никогда не подвергалась опасности». Момент, когда Дулхану приходилось драться всерьёз, был для Манзи величайшим стрессом. «Чего ты возишься? Хватит игр! Не нужен мне живым! Не нужен! Убей! Убей его!» После этих слов Дулхан поднялся в воздух. Снова началась битва за гранью обычных людей. На дёргавшемся лице Манзи была улыбка, когда он направил руку на поле боя. «Огонь сожги!» Если духу нанести серьезный ущерб, он не сможет оставаться в этом мире и вернется в свой. Поэтому Манди решил сразу сжечь обоих. Обоих мечников поглотило пламя старика. ха ха ха ха ха Смеялся Манди. И тут из пламени показался черный меч, изрыгающий миазмы. А А дальше из пламени вылетел Дулахан и ударился спиной о стену. В руках у него не было оружия, на черных доспехах был вертикальный разрез. Он становился прозрачным, не способный оставаться в этом мире. По... почему? Как? Из столба огня появилась фигура Ламбера с мечом в руках. Не знаю, быть может ты хотел помочь, но в итоге этот дух первым лишился концентрации. Из-за пламени Долханомик лишился концентрации, и его атаки притупились, и этого хватило, чтобы решить, кто победит. Воля Ламбера, закованного в доспехи из органа, не пропускающего магию, оказалась сильнее.